Артур Конан Дойль. Загадка Торского моста. Был октябрь месяц. Ветер в то утро яростно бушевал, и я смотрел, как крутятся в вихре последние листья, сорванные с плотана растущего в нашем дворе. Когда я спустился вниз к раннему завтраку, то предполагал найти своего друга в совершенно подавленном состоянии духа. Он был чрезвычайно чувствителен ко всяким внешним влиянием К моему глубокому изумлению он собирался уже подняться из-за стола. Настроение у него, по-видимому, было самое благодушное, и в его веселости была нотка чего-то зловещего. — Холмс, вы занялись каким-то делом? — спросил я. — Я вижу, что способность к дедукциям заразительна, Ватсон, — ответил он мне. — Да, вы не ошибаетесь, я занялся одним делом. После целого месяца полной остановки машина снова пускается в ход. Через четверть часа, когда со стола было убрано, мы с Холмсом сидели друг против друга. Он вынул из кармана письмо. — Вы знаете, — сказал он мне, — Нейля Джипсона, Золотого Короля. — Американского сенатора? — Да, но вот уже пять лет, как он живет в Англии и стал владельцем огромного поместья в Хэмшире. — Вам, конечно, известно, трагическая смерть его жены. Да, — Да-да, припоминаю, но о подробностей дела не знаю. Холмс сделал жест в сторону лежавших на стуле газет. — Я не предвидел, что мне придется им когда-либо заняться, — сказал он. Впрочем, дело это, по-видимому, не представляет особенных трудностей для разрешения. Исход его не оставляет никаких сомнений. Я могу, Ватсон, рассказать факты, но не могу их изменить. Если против всякого ожидания никаких новых фактов не обнаружено, то я боюсь, что моему клиенту не придется убаюкивать себя никакими надеждами. — Вашему клиенту? — Ах, да, я и забыл. Ваша привычка, Ватсон, овладевает и мною. Я помещаю телегу впереди быков. Вот, прочтите. На листе бумаги, который протягивал мне Холмс, смелая властная рука набросала следующие строки. Кларич Шотель, 3 октября. Дорогой Холмс, могу ли я спокойно глядеть на то, как лучшая из женщин идет прямо на смерть? Я не беру на себя задачи объяснить то, что до сих пор кажется мне необъяснимым, но я знаю и утверждаю, что мисс Денбер невиновна. Вы знаете обстоятельства дела, не правда ли? Они служат притчей во языцах для английской хроники происшествий. Подобная несправедливость сводит меня с ума. Я заеду к вам завтра утром в девять часов. Может быть, благодаря вам луч света прорежет тьму. Может быть, я доставлю вам какое-либо указание, которого сам я не принял во внимание. Все, что я имею, находится в вашем распоряжении для спасения этой молодой девушки. Если вам еще никогда не приходилось не щадить всех средств, то пусть это будет в данном случае. Искренно ваш, Джи, Нейль Джипсон. «Теперь вы в курсе дела», — сказал мне Шерл Холмс, выкурив свою первую трубку и выколачивая из нее пепел, чтобы перейти сейчас же ко второй. Клиент, которого я ожидаю, — это Нейль Джипсон. Что же касается обстоятельств данного случая, то мне придется передать вам вкратце наиболее существенное для уяснения дальнейшего. Нель Джипсон – один из самых могущественных в мире финансовых магнатов. Говорят, что у него буйный, опасный характер. Относительно его жены, жертвы рассматриваемой нами ныне драмы, я не знаю ничего, кроме разве того, что она была не первой молодости и жестоко страдала из-за обаятельности молодой гувернантки, которой были поручены ее дети. Муж, жена, гувернантка – таковы персонажи, находящиеся на сцене. В качестве декорации – старый замок среди исторического поместья. И вот самая драма. Однажды ночью жену находят распростертой на земле на расстоянии приблизительно полумили от дома. Она в вечернем туалете, на плечах у нее шаль, а висок пробит револьверной пулей. Рядом никакого оружия. По-видимому, преступление было совершено довольно поздно вечером. Труп был обнаружен лесным сторожем около 11 часов. Полиция и врач подвергли тело осмотру до перенесения его в замок. В преступлении подозревают гувернантку. Прежде всего, имеется прямая улика. Револьвер, в котором не хватало одной пули, и калибр, которого соответствовал калибру пули, причинившей смерть, был найден в ее гардеробе внизу. Устремив перед собой взор, Холмс несколько задумался. Вот как обстоит дело, Ватсон. И вы, конечно, понимаете, что это серьезная улика. Кроме того, при мертвой была найдена записка, назначающая свидание на том месте, где было совершено преступление. И на записке была подпись гувернантки. Что вы об этом думаете? Наконец, есть и побудительная причина для преступления. Сенатор Джипсон величина огромная. Если бы жена его умерла, то ее могла заменить молодая гувернантка, которую он уже оказывал, по слухам, знаки весьма большого внимания. Итак, любовь, богатство, власть – все зависит от одной жизни, клонящейся уже к закату. Скверная история, Ватсон. Очень скверная. «Гувернантка», — продолжал Холмс, — «не может сослаться ни на какое алиби. Она созналась, что около времени убийства она находилась недалеко от Торского моста, который был театром этой драмы. Она уже потому не могла отрицать своего присутствия на том месте, что один из поселян ее там встретил. Обстоятельства, как мне кажется, имеющие решающее значение. И все-таки, Ватсон, все-таки». Торский мост — это каменная арка, огороженная по обеим сторонам балюстрадой, а через нее главная замковая аллея в своей наиболее суженной части доходит до длинного и глубокого водоема, окаймленного камышами, который называется Торским прудом. У самого входа на мост и лежал труп. Таковы главнейшие факты. Остается только упомянуть о самой жертве. Родившись под тропиками, она и по темпераменту была женщиной тропиков. Солнце и страсть разжигали в ней кровь. Она любила своего мужа так, как умеют любить подобные женщины. Говорят, она была очень красива. Потеряв свои физические чары, она потеряла все, чем его удерживала при себе. В назначенный час тяжелые шаги потрясли нашу лестницу, и мы увидели появление знаменитого миллиардера. если бы я был скульптором а у меня явилась бы фантазия изваять олицетворение человека которому везет в делах человека с остальными нервами и эластичной совестью то я выбрал бы его своей моделью высокая сухопарая костлявая фигура говорила об пятитиххищника лицо с резко выступаающими углами казалось высеченным из гранита. Такая в нем была жестокость, такая неумолимая суровость, настолько оно было изрыто глубокими линиями и изборождено следами пережитых потрясений. Его серые холодные глаза, затененные мохнатыми бровями, прощупали поочередно лицо Холмса и мое с неприятной проникновенностью. Он церемонно поклонился, а потом с таким видом, словно был у себя дома, придвинул стул к стулу моего друга и сел рядом с ним так близко, что почти касался его своими острыми коленями. — Позвольте мне прежде всего заявить вам, мистер Холмс, — начал он, — что деньги для меня не играют никакой роли в настоящих обстоятельствах. Выбрасывайте их за окно, если рассчитываете таким путем прийти к истине. Эта молодая девушка невиновна. И нужно, чтобы она была чиста от малейшего подозрения. И так называйте сумму. — У меня всегда одна цель, — холодно ответил Холмс. — Я никогда от нее не отступаю. Разве лишь для того, чтобы отказаться от всякого вознаграждения. Пусть будет так. Доллары вас не интересуют, но ваша репутация. Выведите мне дело на чистую воду, и я вам обещаю великолепную рекламу в английской и американской прессе. Оба континента будут говорить только о вас. Большое спасибо, мистер Джипсон, но я не думаю, чтобы мне нужна была и реклама. Но мы теряем время. Перейдем к фактам. Они с достаточной полнотой изложены в газетах. Впрочем, если есть какой-нибудь вопрос, который вы хотели бы осветить, то я в вашем распоряжении. Я бы хотел знать истинный характер ваших отношений с мисс денбору Золотой король сделал резкое движение, заставившее его выпрямиться во весь рост, но тотчас же снова принял свой спокойный вид. — Я предполагаю, что у вас имеются достаточные основания обратиться ко мне с подобным вопросом. — Предположим, это произнес Холмс. — Хорошо. Я могу вас уверить, что мои отношения к мисс Денбер были всегда отношениями хозяина к лицу, состоящему у него на службе. Никогда я с нею не разговаривал, никогда я ее не видел вне общества моих детей». Холмс встал. «Я очень занятой человек, мистер Джипсон. У меня нет ни досуга, ни вкуса к праздным разговорам. Всего вам хорошего». Наш посетитель тоже поднялся с места, подавляя Холмса своей высокой нескладной фигурой. — Вы обвиняете меня во лжи? Я вскочил на ноги, потому что лицо миллиардера явно выражало дьявольское бешенство, и он поднял уже огромный узловатый кулак, однако Холмс улыбался с усталым видом, вынув изо рта трубку. — Не шумите, мистер Джипсон. Я считаю, что после завтрака даже самый небольшой спор вреден для здоровья. Послушайте меня и ступайте подышать утренним воздухом. Это освежит ваши мысли и принесет вам пользу. Я подивился, с каким самообладанием золотой король сумел побороть себя. От самой сумасшедшей ярости он моментально перешел к ледяному спокойствию. Да, мистер Холмс. Я слишком поторопился истолковать в дурном смысле ваши слова. Вы правы, проявляя такой интерес к фактам, каковы бы они ни были. Но я могу уверить, что мои отношения с мисс Денбер не имеют никакого касательства к этому делу. Это должен решить я. Не правда ли? Возможно. Но вы согласитесь, мистер Холмс, что мужчине, которому с места в карьер задают вопрос О характере его отношений с женщиной весьма трудно подавить движение и возмущение если только дело идет о серьезном чувстве. У большинства людей есть в глубине души тайный уголок, куда им неприятно пускать посторонних. И вот туда-то вы и ворвались так внезапно. Жребий брошен, тайный уголок открыт перед вами. Производите какое угодно исследование. Что вы хотите знать? истину. Золотой король умолк на мгновение, как будто приводя в порядок свои мысли. Его мрачное с резкими чертами лицо сделалось еще более суровым и печальным. Мне будет достаточно нескольких слов для объяснения, мистер Холмс. Я познакомился со своей женой в Бразилии, в те времена, когда искал там золото. Мария Пинзо дочь чиновника в Минаусе, была очень красива. Я же обладал всем пылом юности. Натура богато одаренная, со страстным сердцем, исключительным и неумеренным, она не обладала равновесием. Она совершенно не походила на других американок. Короче говоря, я ее полюбил и на ней женился. Этот роман продолжался несколько лет, но у нас с ней не было решительно ничего общего, и любовь моя пошла на убыль. Я старался вытравить у нее всякое чувство ко мне. Я доводил свою черствость к жене до жестокого обращения, рассчитывая, что, убивая ее любовь и превращая ее в ненависть, я оказываю услугу обоим. Напрасный труд. Она продолжала обожать меня в рощах Англии так же, как обожал меня двадцать лет тому назад на берегах Амазонки. Мои самые скверные поступки ничуть не отражались на ее преданности. И вот как раз в это время, желая найти гувернантку для наших детей, и сделав объявление, я увидел перед собой мисс Гресс Денбер. Быть может, вы и видели ее портрет в газетах. Сознаюсь, что не мог жить под одной кровлей с этой женщиной и не увлечься ею страстно. Вы порицаете меня, мистер Холмс? В течение всей жизни мне нужно было только протянуть руку, чтобы получить все то, чего я желал. И никогда еще я ничего так не желал, как любви этой женщины. И я ей это объявил. В самом деле, волнение обычно придавало Холмсу такой авторитет, против которого нельзя было бороться. Я ей заявил, что женился бы на ней, будь я свободен но готов сделать все для обеспечения ее счастливого существования. «Не сомневаюсь в вашей щедрости», — насмешливо сказал мой друг. «Позвольте, мистер Холмс, я здесь нахожусь по поводу, который не требует норовоучений. Оставьте ваши критические замечания при себе. Если я соглашаюсь заняться этим делом, то единственно ради этой молодой девушки» свирепо ответил Холмс. Вы принадлежите к числу тех нескольких богачей, которым не следовало бы позволять всегда рассчитывать на преступную снисходительность света. Я в глубине души был сильно удивлен, видя, что Золотой Король принял без протеста выговор. Это я и сам себе теперь говорю. К счастью, мои проекты потерпели неудачу. Мисс Денбер отклонила все мои авансы. Она хотела сейчас же бежать из моего дома. Почему же она осталась? А потому что на ее попечении были некоторые лица, и ей пришлось бы пожертвовать ими, оставив место. Когда я клятвенно обещал ей прекратить свои преследования, она согласилась остаться. Но решительное значение имела другая причина. Она знала, что имеет на меня влияние, несравнимое ни с каким другим, и думала использовать его в надлежащих целях. Каким образом? Видите ли, она немного знала мои дела. А мои дела, мистер Холмс, имеют такой размах, которого не может себе представить обыкновенный смертный. Я создаю и уничтожаю по своему усмотрению. Чаще всего уничтожаю не только отдельные личности, но и общество, города, даже целые нации. Жестокая игра, бизнес, и тем хуже для слабого, если он бывает в ней раздавлен уже в самом начале. Мисс Денбор не разделяла моих взглядов на этот счет и заявляла, что никто не имеет права строить свое богатство ценой гибели многих тысяч других людей. Вероятно, она считала, что кроме долларов Есть еще что-то более ценное. Заметив, что я прислушиваюсь к ее словам, она решила, что оказывать на меня влияние значит служить общественным интересам. Поэтому она осталась, и в итоге произошла драма. Относительно самой драмы вам неизвестно ничего такого, что могло бы ее немного прояснить. Золотой король с минуту молчал. Сжав голову руками, он углубился в свои мысли. Все обвиняет мисс Денбер, я этого не отрицаю. Ведь у женщины есть внутренняя жизнь, в которую никто не проникает, и женщины бывают способны на поступки, ускользающие от понимания мужчины. Мне пришло на мысль объяснение, и я предлагаю его вам, мистер Холмс, в том виде, в каком оно мне представилось. Ревность духовная часто принимает те же формы бешенства, что и ревность физическая. Если у жены моей были основания шпионить за мисс Денвер, то она не пребывала в неведении относительно того, что молодая англичанка имеет надо мной такую власть, какой сама она никогда не имела. Власть благодетельную, но это ничего не изменяет. Она сходила с ума от ненависти». А пламенные бразильские небеса всегда разжигали ее кровь. Быть может, у нее был план убить мисс Денбер, или, может быть, угрожая ей револьвером, она хотела вырвать у нее обещание покинуть нас. Произошла борьба, револьвер выстрелил и убил ту, которая его держал «Я уже думал об этом», — сказал Холмс. Но такое объяснение наталкивается на отрицание со стороны мисс Денбер. Лишь бы оно было верным, а заключение мы сможем вывести сами. Понятно, что после такой страшной сцены женщина, вернувшись к себе в состоянии близком к сумасшествию, да еще вооруженная револьвером, бросает его среди платья, почти не отдавая себе отчета в том, что делает. А когда револьвер находит, то не может сознаться искренне во всем и ищет убежище во лжи. Что, по вашему мнению, может противоречить подобной гипотезе? — Самый характер обвиняемый. — Мне очень хотелось бы этому верить. Холмс взглянул на часы. — Похоже на то, что мы еще сегодня утром получим необходимый пропуск, чтобы повидать обвиняемую в тюрьме. Возможно, что я окажусь еще вам полезным, но я не гарантирую, что мои заключения совпадут с вашими ожиданиями. Мы отправились в Хэмпшир, к сержанту Ковентри, который первый занялся этим делом. Ковентри был мужчина очень высокого роста, худой, как скелет, и, судя по его манерам, можно было думать, что он знает и подозревает больше того, о чем говорит. Однако у него оказалась привычка понижать голос до шепота и под видом секрета первостепенной важности Говорить вам на ухо совершенно пустяковую вещь. Впрочем, так, к слову. Скоро он постарался проявить себя перед нами и оказался достаточно скромным, чтобы признать, что в данном деле утерял почву под ногами. Теперь, когда вы собираетесь начать расследование, мне хотелось, мистер Холмс, задать вам один вопрос. Не думаете ли вы, что настоящий виновник мистер Нейль джипс — Я и сам задаю себе этот вопрос, — отвечал Холмс. — Если бы вы знали, мисс Денберг — красавица и чудесная особа во всех отношениях. И если мистер Джипсон хотел освободиться от своей жены, то у американцев револьвер всегда наготове. Ведь это его револьвер послужил орудием убийства. А это вполне доказано? — Да, мистер Холмс, револьвер это один из пар Из пары? Но тогда где же другой? У мистера Джипсона целая куча такого оружия. Мы тщетно искали второй, такой же точный револьвер. Однако ящик сделан на два револьвера. Можно показать вам всю коллекцию, если вы хотите сами проверить. Потом сперва нужно бросить взгляд на место драмы. Через полчаса мы уже были у боковой решетки парка и направились по дорожке, которая вывела нас к самому дому. Он увенчивал вершину холма своим огромным фасадом, а перед ним простирался пруд, обрамленный тростниками. Узкий посередине, где его пересекала главная аллея, проходившая через каменный мост, он расширялся по обеим сторонам, образуя небольшие озерки. Наш проводник, остановившись у входа на мост, показал нам на землю. «Вот здесь лежал труп мистерс Джипсон», — сказал он. Насколько я понял, вы явились сюда, когда все еще было в нетронутом виде. О, да, за мной сейчас же прибежали. Почему распоряжению? По распоряжению самого мистера Джипсона. Когда забили тревогу, и он со всеми домочадцами выбежал из дому, то он посоветовал ничего не трогать до прибытия полиции. Весьма мудрый совет. Судя по газетам, выстрел был произведен с близкого расстояния. С очень близкого мистер холмс В левый висок, как раз сзади. Каким образом лежал труп? На спине. Никаких следов борьбы, никаких знаков. Пальцы мертвые еще сжимали записку мисс Денбор. Сжимали вы, говорить Да, мистер Холмс, мы разжали их лишь с большим трудом. Это весьма важная подробность. Она исключает мысль, что записка была нарочно вложена в руку мертвые, чтобы навести полицию на ложный след. Эта записка, насколько мне кажется, сводилась всего к одной строчке, под которой стояла подпись «Я буду у Торского моста в девять часов. Г. Денбар». Так? Точно так. Какое объяснение дает обвиняемая? Она оставляет свое показание для суда. Интересная задача а вопрос о револьвере остается, не правда ли, самым темным? Извините меня, мистер Холмс, но этот вопрос казался мне самым ясным во всем деле. Холмс покачал головой. Если записка подлинная, а нам известно, что она подлинна, то мистер С. Джипсон должна была получить ее за час-за два до драмы. Но в таком случае почему же записка еще была у нее в левой руке? Зачем ей понадобилось нести ее с собой на свидание? Для чего она ей была нужна? Это вас не поражает? Да, быть может, теперь, когда вы обратили на это мое внимание. Дайте мне немного подумать. С этими словами Холмс уселся на край болюстрады. Я видел, как его подвижные глаза бросали то в одну, то в другую сторону вопрошающий взгляд. Вдруг, одним прыжком соскочив на землю, он кинулся к противоположной блюстраде, вынул из кармана лупу и принялся рассматривать поверхность плиты. — Любопытно, — произнес он. На сером фоне камня резко выступало серое пятно, которое могло быть в диаметре самое большее шестипенцевую монету. Если смотреть с близкого расстояния, то можно было заметить, что поверхность выщерблена каким-то ударом. Здесь нужен был довольно сильный удар. И своей тростью он ударил несколько раз по краю плитки, не оставив на ней ни малейшего следа. — Да, пришлось сильно стукнуть, — продолжал он. И вместе довольно странным. Не сверху вниз, а снизу вверх ведь удар был нанесен по нижней грани. Положим, оба факта могут и не стоять в какой-либо связи один с другим, но совпадение заслуживает внимания. На земле, как вы мне сказали, не было никаких следов. Никаких, тем более почва здесь очень твердая. Тогда нам остается только направить свои стопы к дому, чтобы посмотреть на оружие, о котором вы нам говорили, а затем я должен побеседовать с мисс Денбор. — Мне кажется, что личная жизнь нашего миллиарда расложилась далеко не блестяще, — сказал мне Холмс, когда мы возвращались на вокзал после осмотра всей коллекции оружия. — Мы собрали, Ватсон, довольно большое количество фактов, но я далек еще от какого-либо заключения. Известно, что в тот момент, когда была поднята тревога, Джипсон находился у себя в библиотеке. Обед окончился в половине девятого. До этого момента ничего не случилось. Правда, тревога была поднята в довольно поздний час, а потому и самая драма произошла около того времени, которое указано в записке гувернантки. Нет никаких доказательств, что мистер Джипсон выходил из дому хотя бы на минуту после своего возвращения из Лондона в пять часов с другой стороны мисс дденэнвор признает что у нее было свидание с мистер джипсон около моста дальше она ни о чем не хочет говорить так как ее адвокат посоветовал ей оставить про запас свои средства к защите нам нужно расспросить ее о некоторых вопросах первостепенной важности должен признаться что ее дело казалось мне весьма скверным не будь здесь одна деталь какая холмс Тот факт, что нашли револьвер в ее гардеробе. Но, черт возьми, Холмс, этот-то факт и обвиняет ее, по моему мнению, ошибка Ватсон. Даже с первого взгляда я считал его весьма странным. Теперь же, когда я лучше ознакомился с делом, это единственный факт, на котором я основываю свои надежды. Я не улавливаю ваши мысли. Предположим на минуту, Ватсон, что вы, женщина, хладнокровно задумали убить соперницу. Вы пишете ей записку. Жертва является. Оружие у вас в руках, и вы совершаете свое преступление. Это вполне правдоподобно. Но доказав свою ловкость в исполнении своего намерения, станете ли вы губить свое дело и репутацию, забывая бросить оружие в эти камыши? а почувствуете непреодолимую потребность отнести оружие к себе домой, чтобы сунуть его в свой гардероб, то есть в такое место, где непременно его будут искать. Я не представляю себе, что вы можете совершить поступка влекущие за собой такие забавные последствия. В лихорадочном возбуждении момента «Нет, Ватсон, нет, это невозможно». Кто хладнокровно заранее обдумает преступление, тот не менее хладнокровно заранее обдумывает и все способы ускользнуть от ответственности. Я надеюсь, что здесь мы совершаем важную ошибку. Возьмем другой факт, касающийся револьвера. Мисс Денбор говорит, что ей незнакомо это оружие. Согласно нашей новой теории, она говорит правду. Значит, это не она положила револьвер в гардероб. А если не она, то кто же? Кто-то, хотевший ее погубить. Не он ли и есть настоящий преступник, этот кто-то? Вы видите, как сейчас же мы выходим на путь, который полон всяческих сюрпризов. На следующее утро совместно с адвокатом Джойсом Кумингсом, которому была доверена защита, мы получили разрешение повидаться с молодой особой в ее тюремной камере. я ожидал перед собой увидеть красавицу, но мне никогда не забыть того впечатления которое мисс Денбор произвела на меня. я понял почему даже всемогущий миллионер нашел в ней нечто сильнее его самого нечто такое что подчиняло его и управляло им чувствовалось в этом строгом таком правильном и все же подвижном лице то благородство характера, которое всегда склоняло ее ко всему доброму. Теперь же в ее темных глазах было какое-то молящее, беспомощное выражение загнанного животного, чувствующего вокруг себя раскинутые сеть Но когда она поняла, что мой знаменитый друг приходит к ней на помощь, то легкая краска выступила на ее бледных щеках, и луч надежды заблистал в том взгляде, который она обратила на нас. «Быть может, мистер нейл Джипсон коснулся в разговоре с вами и того, что у меня с ним происходило?» — спросила она тихим, взволнованным голосом. «Да», — ответил Холмс, — «но вам не нужно посвящать нас в эту часть истории. Я принимаю без возражений все утверждения мистера Джипсона». Но почему все обстоятельства дела не были изложены вами при допросе? Мне казалось невероятным, что подобное обвинение может быть поддержано. Я думала, что если мы подождем, то все само собой обнаружится и не нужно будет входить в мучительные подробности интимной семейной жизни. «Милая моя барышня!» — воскликнул жаром Холмс. «Прошу вас не строить никаких иллюзий на этот счет!» Присутствующий здесь мистер Куммингс заверит вас, что в данный момент все карты не в нашу пользу. Поэтому помогите мне добиться правды всем, что только в ваших силах. Я ничего от вас не скрою. Тогда расскажите нам, каковы были истинные отношения у вас с женой мистера Джипсона. Она ненавидела меня, мистер Холмс. Она ненавидела меня со всем пылом своей южной натуры. Она была женщиной, которая ничего не делает наполовину, и мера любви ее к мужу была в то же время мерой ее ненависти ко мне. Возможно, что она неверно понимала наши отношения. Я не хотел бы осуждать ее, но она любила так горячо в физическом смысле слова, что не могла понять нравственную и даже духовную связь, которая ее мужа привязывала ко мне». А теперь я попрошу вас рассказать подробно, что произошло в тот вечер. Я могу рассказать вам всю правду, поскольку сама ее знаю, мистер Холмс, но мое положение таково, что я не в состоянии что-либо доказать. В тот вечер я получила утром записку от мистер Джибсон. Записка лежала на столе в классной, и, может быть, была ею оставлена там собственноручно. Она умоляла меня выйти к ней на мост после обеда говорила, что ей необходимо сообщить мне что-то важное и просила оставить ответ на солнечных часах в саду, так как ей хотелось, чтобы никто не знал о нашем свидании. Я не видела никаких причин держать все это в секрете, но согласилась на приглашение. Она просила меня уничтожить записку, и я сожгла ее в камине в классной комнате. Но она весьма заботливо удержала у себя ваш ответ. — Да, я с изумлением узнала, что моя записка была у нее в руке, когда она умерла. — Хорошо. Что же у вас произошло? Я пошла, как обещала, и когда подошла к мосту, она ждала меня. Право, мне кажется, она была сумасшедшей, с очень развитой способностью к обману, какая часто бывает у безумных. Как же иначе объяснить, что она могла равнодушно встречаться со мною каждый день, и вместе с тем питать ко мне в глубине своего сердца такую бешеную ненависть. Я не буду повторять того, что она говорила. Она излила всю свою дикую ярость в ужасных словах. Я даже не отвечала, заткнула себе уши и бросилась бежать прочь. Она же стояла у входа на мост и выкрикивала проклятие по моему адресу. А где ее потом нашли? В нескольких шагах от этого места. И тем не менее, если предположить, что она умерла вскоре после того, как вы ее покинули, выстрела вы не слыхали? Нет, ничего не слышала. Я была так взволнована и испугана этим страшным взрывом ненависти, что побежала обратно в свою тихую комнату и уже не способна была обращать внимание на происходившее. Вы говорите, что вернулись к себе в комнату. Выходили вы из комнаты потом, до следующего утра? да когда подняли шум я выбежала в сад вместе с другими видели ли вы мистера джипсона он бежал туда же и я его увидела по возвращении когда он только что известил доктора и полицию он показался вам очень взволнованным это человек энергичный и владеющий собою, но я его хорошо знала и уверена что он был глубоко опечален мы подходим сейчас к самому главному пункту. Револьвер был найден в вашем гардеробе. Вы видели раньше это оружие? Никогда, клянусь в том. Когда его нашли? На другой день после происшествия, утром, во время обыска, произведенного полицией, между вашими платьями, под моими платьями на нижней полке внутри шкафа. Не сможете ли вы сказать, с какого времени находился там револьвер? Накануне в это же время его там не было. Откуда вы это знаете? Накануне я приводила в порядок гардероб. Значит, кто-то проник в вашу комнату и положил револьвер на это место. Но в таком случае, когда можно было бы войти к вам без вашего ведома? Или во время завтрака, или в те часы, когда я была с детьми в классной комнате? Благодарю вас, мисс Денбер. Не припомните ли вы еще какого-нибудь другого факта, который мог бы пролить свет на наше расследование? — Никакого, если моя память мне не изменяет. Как раз против того места, где лежало тело, мы заметили на балюстраде моста след от удара. Чем его можно объяснить, по вашему мнению? — Вероятно, простое совпадение. — Любопытно, мисс Данбер, любопытно. Почему появился этот след в таком месте и как раз в тот момент, когда произошла драма? На бледном лице Холмса выразилось напряжение. Тот отпечаток какого-то отсутствия, который всегда появлялся, когда в его мыслях происходил какой-то перелом. Вдруг он сорвался со стула, увлекаемый потребностью действовать. — Идем, Ватсон! Идем — Идем! — закричал он мне. — Мистер Куммингс, я извещу вас. — Потерпите до завтра, мисс Денбер. Я хочу только сказать вам пока, что правда, в конце концов, восторжествует. Когда мы снова очутились в вагоне, то мне, как и Холмсу, весь путь казался бесконечным. Холмс не мог сидеть на месте. Он лихорадочно расхаживал взад и вперед по вагону и барабанил пальцами по подушкам дивана. — Ватсон, вы всегда носите оружие при себе во время наших маленьких прогулок? — спросил он, когда мы стали приближаться к месту назначения. Я вынул из кармана маленький и удобный револьвер. Холмс открыл барабан и осмотрел патроны. «Я полагаю, Ватсон, что ваш револьвер будет тесно связан с решением нашей задачи». «Вы шутите, Холмс?» «Я говорю самым серьезным образом. Нам предстоит произвести опыт. Если он удастся, наша задача решена. Все зависит от того, как будет вести себя это оружие. Вынем один патрон. Вот так». Вложим остальные пять и поставим спуск на предохранитель. Так, вся картина теперь правильно восстановлена. У меня не было ни малейшего представления о том, что задумал Холмс. Сам же он не соблаговолил поделиться со мной своей идеей. Выйдя из вагона, мы сели в экипаж и заехали по пути в деревенскую бакалейную лавочку, где приобрели целый клубок прочной бечевки. Солнце садилось, когда мы вышли из экипажа. Сержант шел рядом с нами, переваливаясь с ноги на ногу, и время от времени поглядывал искоса на моего друга, как бы сомневаясь, в своем ли тот уме. Приближаясь к месту преступления, я заметил, что, несмотря на свой обычно равнодушный вид, Холмс сильно волнуется. Мы пришли. По дороге Холмс крепко привязал один конец бечевки к ручке револьвера. По указанию представителя полиции он тщательно отметил то место, где было обнаружено тело. Потом принялся искать что-то среди вереска и папоротника. Принес оттуда очень большой булыжник, который и привязал к другому концу бечевки и, перекинув камень через балюстраду, свесил его над водой. Наконец он вернулся на роковое место, держа в руке мой револьвер таким образом, что по мере того, как отходил от перил, тяжесть булыжника натягивала бечевку, привязанную к ручке револьвера. — Ну, готово! — воскликнул он. С этими словами, подняв револьвер на уровне своей головы, он выпустил его. Оружие, увлекаемое тяжестью булыжника, — с сухим треском ударилась о плиту балюстрады, перекинулась через нее и упала в воду. Холмс уже стоял на коленях перед балюстрадой и радостный крик известил нас об успехе его опыта. «Видали ли вы когда-либо более совершенное доказательство? Ваш револьвер решил задачу, Ватсон!» И, указав на вторую, свежую выбоинку на плите, Совершенно той же формы и величины, как и первая, он обратился к удивленно смотревшему на него сержанту. «Если вы соблаговолите достать драгу, то вам не нетрудно будет вернуть моему другу его револьвер. Рядом с ним вы найдете еще один револьвер, бечевку и груз, с помощью которых мстительная женщина пыталась замаскировать свое самоубийство и навлечь на другую женщину обвинение в убийстве. Вы можете предупредить мистера Джипсона, что завтра утром я переговорю с ним относительно принятия мер к оправданию мисс Денбор. Вечером мы закурили свои трубки в деревенской гостинице, и Холмс изложил мне вкратце все дело. Я боюсь, Ватсон, что это дело мало что прибавит к моей славе. Я не сумел внести в него ту смесь воображения и здравого смысла, который лежит в основе моего искусства. Одна уже плита Блюстрады должна была направить меня на верный путь к решению задачи. Мне досадно, что я раньше не пришел к нему. Конечно, средства, пущенные в ход несчастный мистерис Джипсон, были слишком искусно запутаны, чтобы можно было сразу догадаться. Мне кажется, ни в одном из наших приключений мы не найдем более странного примера того, на что способна извращенная любовь. Когда на ее заверение в любви муж отвечает ей только мерзкими поступками и гнусными словами, то она приписывала, конечно, свою обиду молодой девушке, совершенно ни в чем не повинной. Первой ее мыслью было убить себя. Второй — взяться за это таким образом, чтобы подвергнуть мисс Денбер еще более страшной участи. Мы можем проследить шаг за шагом развития ее мыслей. Она проявляет замечательную изобретательность. Сначала она находит способ получить от мисс Денбор записку, из которой можно было бы видеть, что молодая девушка сама выбрала место преступления. Заботой о том, чтобы записка была непременно найдена, она чуть-чуть сама не погубила всего своего замысла, зажимая записку в руке в тот момент, когда убивала себя. Один этот факт должен был бы гораздо раньше пробудить во мне подозрение. Потом она берет один из револьверов, которых, как вы видели, у ее мужа огромный выбор, и хранит его для собственной надобности. Но утром в тот день, когда совершится ее зловещее решение, она прячет похожий револьвер в гардероб учительницы, выстрелив перед этим один раз что легко могла сделать в лесу, не привлекая ничьего внимания. Наконец, она отправляется вечером на мост. Она придумывает чрезвычайно остроумный способ, как после своей смерти заставить оружие исчезнуть. Встретившись с мисс Денбер, она употребляет всю свою энергию, собирает все свои силы, чтобы выкрикнуть ей в лицо свою ненависть. А когда та обращается в бегство, Она стреляется. Вот все звенья на месте, и цепь завершена.